«Тань, кончай!» Белов подошел к Тане и попытался ее обнять, однако Таня вывернулась из его рук. «Я не хочу, чтобы меня прибили табуреткой. Звони врачу и иди завтра подшивайся!» «Зачем, Танюх, я и сам могу пить-бросить в любой момент!» Белов недоуменно пожал плечами и изобразил святую невинность. «А-а-а!» Тане самой захотелось прибить Белову табуреткой. Так, Саша, все алкоголики говорят. «Без исключения. А если можешь сам, значит, обходись уже, пожалуйста, без меня. Я это твое сам уже пятнадцать лет наблюдаю. Все, баста, будем разводиться». Зачем разводиться? Не хочу и разводиться ещё чего. А я хочу, хочу жить спокойно, без убийств пешеходов, без докторов с капельницами. С ребёнком своим хочу заниматься. Он ведь растёт уже практически у бабки с дедом. Действительно, не дай бог из него коммуниста воспитают. А я, может, встречу ещё кого, приличного, да ещё одного ребёнка себе рожу. Ах, вот оно что. Может, ты уже и нашла себе этого ещё кого? Есть небыс, например, те фрик какой-нибудь. Белов нахмурился, взял Таню за плечи и слегка тряхнул. Тебе табуретку подать? Таня посмотрела Белову в глаза и удивилась, аж рот открыла. Глаза были серо-стального цвета, какие-то пепельные. Как же так? Её Саша Белов ведь всегда был голубоглазым. «Чего уставилась?» — буркнул Белов, отводя глаза. «Саш, глянь, у тебя глаза серые стали». «Иди ты!» — Белов отпустил Таню и махнул рукой. «Нет, правда. Слушай, а может, ты пьешь из-за того, что я слишком мало к тебе своей мистической энергии прикладываю или, наоборот, много? Может, ты захлебываешься? Чего-чего?» Какой еще энергии? Мистической. Я тут слушала психолога одного, попыталась объяснить Тане. Знаешь, что винограда, Ва, ты совсем сбрендила со своими штучками. Будь любезна, никакой такой энергии ко мне не прикладывать. Начинается хрень разной. Тоже мне ведьма-колдунья, Белов хмыкнул. Вон к Муравлеву своему, чего хочешь прикладывай. Над ним экспериментируй. У него, если от твоих экспериментов хвост вырастет, так оно ему только к лицу. Таня задумалась. Уж муравлёв-то точно ни от какой энергии не захлебнётся. Ему всё время мало, сколько ни дай, вампир бешеный. Сразу вспомнила, что выходные подлетели к концу, и завтра надо идти на работу кормить своей бесценной мистической энергией вампира-начальника. И Гришку ведь так и не повидала. Таня тяжело вздохнула. Вздыхай, вздыхай, я почиваться не буду точка. Не хватало ещё, чтобы я подох от этой дряни. Не дождёшься. Так что можешь хоть об стенку биться, хоть разводиться, мне всё равно. Я, Саша, об стенку биться устала. Так что будем разводиться. Я сегодня на Таврической была. подремонтирую там за лето, а с сентября мы с Гришей туда переедем. А ты на свободе пей, гуляй и веселись. Постарайся только людей не давить, завтра же на развод подам. Вперёд и с песнями, я в девках не засижусь. Белов вышел из гостиной и хлопнул дверью. Таня вспомнила, что ей говорила Ирка Федотова и подумала, что бывший муж подруги тоже парень хоть куда, да к там уже ещё и не пьёт, а всё один бабёлём. Правда, бабнику, наверное, бабёлём с подручней. А вот толкошу врача надо вызывать, до да уколы поставить, до да бульёном потом отпаивать, так чтобы бывший принц Саша Белов со своими доходами в девкак точно не засидится. Ну и пусть, может, это и к лучшему. Таня поставила розы в воду и залюбовалась цветами. Вот если бы ей кто-нибудь взял и просто так цветы подарил, не от чувства вины после запоя, не к празднику 8 марта от трудового коллектива, не на день рождения от родителей и начальства, а без всякого повода, от любви. Весна, как это обычно бывает в Питере, всё никак не наступала. А потом уже где-то к середине мая вдруг резко потеплело и началось самое настоящее лето. Собака радостно носилась по парку, а Дима с поводком и намордником за спиной неспешно прогуливался среди сосен. Как хорошо, что есть такое место, где можно свободно гулять с собаками. Упитанный лысый мужчина отстегнул поводок от ошейника симпатичного фокстерьера и улыбнулся Диме чрезвычайно доброй, обаятельной улыбкой. Я вам не помешал? поинтересовался он. Извините. Да нет, что вы? Как вы могли мне помешать? Я просто гуляю, наслаждаюсь теплом, размышляете о вечном, Дима улыбнулся. Толстяк ему определённо нравился. Присоединяйтесь, Дима сделал приглашающий жест рукой. С удовольствием. Мы с балоном, к сожалению, бываем тут редко, работа не позволяет, но я обязательно выкраиваю время, чтобы собаку из камина в мешка на природу вывести. Здесь чудесно. Согласен, а главное, никаких случайных прохожих, мамаш с колясками, алкашей и злобных бабуль. И не говорите, место просто замечательное. Только собаки и их любители. Я себе жизнь свою без балона уже просто не представляю. Собаки лучшее лекарство от одиночества. Абсолютно с вами согласен. Более того, я иногда подумываю даже, что кроме собаки, по большому счёту мне никто и не нужен. Неужели вы тоже один идёте по жизни? Круглое добродушное лицо толстяка выражало крайнюю степень недоумения. «Ну ладно я, я уже почти пожилой человек, лысый, да к тому же еще совершенно не Аполлон. Но вы молодой, полный сил, интересный мужчина. Вам ведь лет сорок, наверное? Чуть больше. Извините за нескромный вопрос. Как же такое могло произойти? Или у вас случилась какая-то беда, и вы утратили близких?» Да нет, что вы? Фу-фу-фу. Дима улыбнулся и поплевал через левое плечо. У меня кризис среднего возраста. Ушли из семьи, прыгайте с парашютом, участвуйте в гонках на льду. Дима рассмеялся, представив себя э таким экстремаическим, сигяющим с тарзанкой над водопадом. Нет, обратно в детство меня не тянет. Просто однажды я вдруг понял, что являюсь для своей супруги неким сивкой буркой. Встань передо мной как лист перед травой и всё прочее. Добудь, достань, привези, обеспечь. Вот это делать можно, а вот это вот нельзя. Читать нужно только серьёзную литературу, билетристику супруга моя называла пургой, фильмы смотреть нужно только серьёзные. Комедии тоже именовались пургой и тратой времени. Как ты можешь смотреть такую глупость? Это про КВН и Comedy Club. А я хочу и пургу хочу смотреть, и глупость. Мне серьёзных вещей на работе хватает выше крыши. Я домой прихожу и хочу там отдыхать. Вы не любите свою работу? Что вы, очень люблю. Но я хочу ещё как-то пользоваться её результатами в своё удовольствие, своё, понимаете, а не удовлетворять пожелания посторонних людей. Но жена это же не посторонний человек. Вот и мне так казалось. Просто до этого некогда было присматриваться к человеку, который рядом. Карьеру делал, деньги зарабатывал, дом строил, дерево сажал, да сыновей воспитывал. У меня двое. А когда уже добился кое-чего и появилось свободное время, то-то увидел, что живу совершенно посторонним, а самое главное, неинтересным мне человеком, а секс. До секса со мной о нас не сходило. Одолжение делала. Не знаю, почему я вам это всё рассказываю. Ну а кому же ещё рассказывать, как не мне? Я ж собеседник. Толстяк тяжело вздохнул и потрепал за ухо Диму собаку. Вот уже несколько минут, как собаки перестали носиться по лесу и пристроились к неспешной прогулке своих хозяев. Действительно, а кому ещё я могу это рассказать? подумал Дима, которому аргумент Толстяка показался просто неоспоримым. «Дети к тому моменту уже выросли», – продолжал он свой рассказ. «Учились в институтах и жили отдельно. И я подумал, что теперь-то уже можно, наконец, пожить и в свое удовольствие. Собрал вещички и всем привет к маме переехал». «Такой большой мальчик и к маме», – рассмеялся собеседник. «А чего? У мамы хорошо». Дима мечтательно закатил глаза. У меня замечательная мама. Так готовит, пальчики оближешь. Я даже рстал с тел тогда. Дима вспомнил мамину стряпню и сглотнул слюну. Конечно, с мамой жить в взрослом мущении не совсем удобно, тут вы правы. Поэтому я и стал снимать квартиру, а потом купил себе квартиру в модном доме в центре. Я ж хорошо зарабатываю. И первым делом завели собаку. Ага, Дима счастливо улыбнулся и подумал, что этот собеседник его понимает, как никто и никогда ещё не понимал. У жены бывшей аллергия на шерсть была. Наверное, и собака на побаивалась, точно, визжала как ненормальная, и всё время один. Свободный, обеспеченный красавец мужчина, с отдельной жилплощадью, что-то не верится. У меня и то иногда романы случаются. «Ну, не без этого. Без женщин жить нельзя на свете, нет?» – пропел он и проделал небольшое танцевальное па. «Только я их держу на расстоянии. Их только допусти. Сразу кантовать начну, как моя бывшая». «То есть наслаждайтесь жизнью на всю катушку. Где-то так. Но ведь человеку нужен человек». Физиологическая близость это одно, а как же близость душевная? Уверяю вас, что не все женщины похожи на вашу бывшую. Далеко не все попадаются, конечно, экземпляры, считающие, что мужчины созданы для удовлетворения их прихотей, но нормальных всё-таки больше. Мне что-то не встречались. Да ну. А какую бы женщину вам хотелось встретить? Ну, чтобы не на расстоянии, а душа в душу. Дима задумался. Наверное, похожую на маму. После недолгого раздумья произнёс сон. Удивили. Это все такую хотят встретить. А вот чем ваша мама от других отличается? Что в ней особенного? Она заботливая. Ведь обо мне никто никогда, кроме мамы, не заботился, и мне бы хотелось, чтобы жена, когда я болею, проверяла бы губами мой лоб, как там температура, чтоб таблетки мне давала, а может быть, даже и уколы ставила. И обязательно, чтоб куриный бульон, больному просто необходим куриный бульон. Моя бывшая никогда обо мне не заботилась. Какой уж там бульон, она даже и приготовить-то толком ничего не умела. Да уж, не царское это дело. Вот-вот. А ещё убираться в квартире тоже не царское дело. Это уже я, как начал прилично зарабатывать, так домработницу нанял. Хоть дышать в квартире можно стало. А вот мама моя, честьюля, у неё всегда порядок, сантехника сверкает, бельё белоснежное, и окна вымыты, причём делает она это всё легко и непринуждённо, а то некоторые уборку в ранг подвига возводят. Да за мной-то убирать-то особо не надо. Это сейчас вот только как собака появилась, так грязи прибавилось. Ну, эта проблема действительно при деньгах теперь легко решается. Дум работницы до да техника домашняя полезная. Посудомоечной, гладильной машины, пылесосы огромной мощности, красота. Некоторые и при наличии денег в грязи живут, и грязь эту не замечают. Действительно, тут вы правы. Вот я хочу, чтобы жена моя и честью ли была, и готовила вкусно, и моей работой интересовалась, ждала бы меня домой с ужином, брала бы портфель в прихожей, целовала бы меня и расспрашивала, как прошел день». Но она же советы давать начнёт. Ну мне мама всегда правильные советы давала. Может и жена такая толковая найдётся. Хотя, может, я слишком многого хочу и таких в природе не существует. Обязательно найдётся. Ваша же мама нашлась для отца вашего. Ну я надеюсь, жена ваше будущее должна быть помладше вашей мамы. Ду да уж хотелось бы, Дима хмыкнул. Я бы ребёночка ещё хотел, девочку. Два парня-то уже есть, а внешне, внешне Ну да, или она тоже должна на вашу маму походить. Ну, мама-то у меня самая красивая, но мне блондинки уж очень нравятся с детства. Как блондинку увижу, так считай, полдела сделано. А бывшая блондинка была? Ага, и не только она, я на расстоянии тоже исключительно с блондинками дело имею. Да, но нужная вам блондинка должна любить собак. Определённо. А вы вокруг себя не смотрели? Не исключено, что такая толковая, заботливая, умеющая вкусно готовить, аккуратная блондинка есть среди ваших знакомых. Думаете, в большинстве случаев так и бывает. Люди всё время считают, что все их желания просто несбыточные, и из-за этого совершенно не замечают это несбывшееся желание у себя под носом. Наверное, вы опять правы. Похоже, действительно одна такая есть, Дима задумался. Тогда не упустите эти блондинки, знаете ли, очень ветренные, пока своего мужчину не встретили. Может, увлечся кем-то другим и вы останетесь на бабах, пока вам там следующую блондинку организуют. Собеседник помахал рукой в воздухе у себя над головой. Это ж дело непростое. Но мне кажется, она, блондинка эта моя знакомая, меня всерьёз совершенно не воспринимает, критикует всё время, по делу критикует. Дима не надолго задумался. Да, наверное, всё-таки по делу. Вот видите, она же вам уже советы даёт, а кроме того, хочет вас улучшить, значит, уже заботится. Вот никогда бы не подумал. Дима озадаченно посмотрел собеседнику в глаза. Глаза были внимательные и добрые, но душе почему-то вдруг стало легко и появилась твёрдая уверенность, что всё будет хорошо. Хватайте эту женщину, желаю вам удачи. Собеседник пожал Диме руку, приятно было познакомиться. Ещё увидимся, Диме почему-то не хотелось расставаться с этим собеседником. А как же? Собеседник свистнул своему балону, и они направились к выходу из лесопарка.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 характер. Даже такой важный специалист по управлению персоналом, как Виноградова, всегда говорила, что характер у Ирки просто ангельский, такой, что она запросто может ужиться с гремучей змеёй. Похоже, Котельников и Инга почище этих самых гремучих змей будут. Раз Ирка их в плане совместного проживания не устраивает, Вон сколько раз уже Инга грозилась из дому уйти. Хотя вот если бы Котельников сказал дочери, что встретил не одну другую женщину, а несколько других женщин, тогда, может быть, в голове у Инги сложился бы некий пазл. Но на момент развода Ирка и сама не предполагала, что её супруг столь любви обелен.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 Ох уж эти папины дочки. В присутствии отца Инга всегда ведет себя паенькой. Шу-шу-шу, муси-пуси. Это на Ирке постоянно концерты устраивает. Да такие, что иногда хочется схватить ремень и отходить почти взрослую девицу по мягкому месту. Вот если бы у Ирки, как у Виноградовой, был сын... Всё утро понедельника Инга металась по квартире в поисках билета из загранпаспорта. Ведь класс в полном составе вылетал в Лондон, иначе практиковаться в английском языке, по мнению руководства гимназии, было категорически невозможно. И как это Ирке удалось закончить свой филологический без практики в Лондоне? Готовиться к поездке начали практически с загод. Наконец утвердили маршрут, программу, а самое главное стоимость. Это Ирка Федотова владелица С эти магазинов может легко отправить дочь хоть на луну, только б её 2 недели или хотя бы дней 10 не видеть. Правда, в гимназии, где училась Инга, детей бедняков не наблюдалось. Однако некоторые вполне себе респектабельные люди пытались с организаторами поездки торговаться. Денег для своих чат они не жалели, но в силу привычки не могли ни на что подписаться, не отжав чего-нибудь в свою пользу. В результате длительной погони за скидками поездка отодвинулась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 За что я получала соответствующую приличную зарплату. Хотя приличные зарплаты получали у Федотовых все. Ведь это только странные люди, заседающие в доме, могут думать, что предприниматель уходит от налогов исключительно с одной целью – нажиться, чтобы купить себе особняков за рубежом. Это они путают бизнесменов с ворами. А настоящий предприниматель в первую очередь от налогов уходит, чтобы коллектив прокормить. То есть тех прокормить, кто в него присутствует,